Конан сидел на каменном выступе у подножия шпиля. Он с восхищением смотрел на ее горящие глаза, но сейчас она была способна на любое безрассудство, так что восхищение пришлось оставить при себе. «Сядь!» — рявкнул он и, схватив Валерию за руку, усадил к себе на колени. Она так опешла, что даже не сопротивлялась, когда он отобрал у нее меч и вернул в ножны. «Сиди тихо и успокойся». «Сталь сломается об его чешую, а ты ему на один зуб, и он прихлопнет тебя хвостом. Успокойся. Как-нибудь да выберемся мы отсюда». Она ничего не ответила и не попыталась сбросить его руку Стали. Страх давил ее. Это чувство было незнакомым для Валерии из «Красного братства». Покорно сидела она на коленях у своего спутника. Тот удивился Базаралла, окрестивший ее дьяволицей из адского гарема. Конан лениво перебирал ее золотые локоны. Ни скелету ног, ни чудовище под скалой его сейчас не интересовали. А ее беспокойные глаза заметили цветные пятна на зеленом фоне. Это были плоды, большие темно-пурпурные шары на ветвях дерева с широкими ярко-зелеными листьями. Тотчас она снова почувствовала голод, а заодно и жажду, ведь озеро было теперь недосягаемым. — Мы не умрем, — сказала она, — вон плоды, только руку протяни. Конон глянул в ту сторону. — Если мы их съедим, — проворчал он, — то дракону нечего будет делать. Черные люди земли куш называют их «яблоки Деркета», а Деркета — царица мертвых. Проглоти каплю сока или даже окропи им кожу, и ты умрешь раньше, чем успеешь сбежать со скалы. О, она бессильно замолкла. Видно, от судьбы не уйдешь. Спасение она уже не чаяла, а Конн был все еще занят ее талией и локонами. Если он и думал о спасении, то про себя. — Если бы ты убрал свою лапу и залез на шпиль, — сказала она, — то увидел бы много интересного. Он вопросительно глянул на нее, пожал плечами, но совета послушался, обхватил каменную вершину и внимательно оглядел окрестности. Потом слез и застыл, как статуя. И правда, укрепленный город, — буркнул он. — Так ты собиралась туда, а меня хотелось сплавить на побережье? Я увидел его как раз перед тем, как ты появился. Когда я покидала Сукмет, то слыхом не слыхивала об этом городе». «Кто бы мог подумать, здесь город?» «Вряд ли стегийцы продвинулись так далеко. Уж не чернокожие или возвели его? Но не видно ни пристроек, ни людей». «Еще бы! С такого-то расстояния!» Он пожал плечами. Во всяком случае, тамошние жители нам не помогут. Народы Черной земли враждебны к пришельцам. Они бы просто забросали нас копьями и...» Он замолчал, уставившись на пурпурные шары в листве. «Копья!» — сказал он. «Проклятый идиот! Как я раньше не додумался! Вот как пагубно действует на мужика женская красота!» «Что ты несешь?» — спросила она. Не отвечая, он спустился к ветвям и посмотрел вниз. Чудовище продолжало сидеть, уставившись на скалу со змеиным упорством. Много тысяч лет назад его предки вот так же выслеживали пещерных людей. Конан незлобиво выругался и начал рубить тесаком ветви, норовя выбрать потолще. Движение листвы потревожило тварь. Она встала на четыре лапы и принялась колотить хвостом во все стороны. Он внимательно следил за драконом, и, когда тот вновь бросился на скалу, успел вовремя отскочить с пучком отрубленных веток. Три штуки их было длиною около семи локтей, толщиной с большой палец. Кроме того, кемерит заготовил несколько тонких, но крепких лиан. — Слишком легкие для древка копья, — сказал он. — И нашего веса они бы, конечно, не выдержали. Но в единении сила, так учили нас, кемерийцев, аквилонские мятежники, что приходили нанимать наших воинов для разорения своей же земли. А мы предпочитали биться по-старому, родами да племенами. — А при чем тут эти чертовы палочки? — спросила она. коном вставил между ветвями рукоятку своего тесака и обмотал связку ляной получилось надежное копье а что толку ты же сам говорил что чешую не пробить он не весь же в чешуе ответил кону есть много способов содрать шкуру с пантеры